Глава 9. Домашние хлопоты. Столовая, в которую нас провела храна, по своей роскоши соответствовала остальным помещениям поместья. Площадь метров 100. Арочный потолок пятиметровой высоты. Почти зеркальные плиты пола. Я уж не говорю о многочисленных украшениях каменных стен в виде вычурных деревьев и кустов с плодами. Круглый стол стал стенной белой столешницей и набором изящных стульев дополнял обстановку. Уже расставленная на столе посуда исходила парам, сопровождавшимся изумительными запахами. Надо отдать должное тусоку. Он подсказал отличную харчевню, в которой без сомнения умеют вкусно готовить. Я потянул носом воздух. Мелькнула невольная мысль. «Нет никаких сомнений, что я изменился. Вон как слюна выделяется». Вот что делает слияние разума с бывшим убийцей. Храна чуть шевельнула рукой, и стулья мгновенно сдвинулись с места, приглашая нас присаживаться. Стараясь соблюдать приличия и не накидываться на еду, как изголодавшиеся бродяги, мы, тем не менее, довольно-таки быстро расправились с угощением, это несмотря на то, что корзинки, принесенные мною, были под завязку наполнены продуктами. Хотя мы и сдерживались, но не смогли остановиться, пока все не прикончили. Некоторое время тишину в столовой нарушали лишь стук ложек и звон посуды. Отодвинув последнюю опустевшую тарелку, я с удовольствием прищурился и подумал. «Волшебно! Это действительно волшебно! Надо будет договориться с владельцем харчевни. Пусть наши будущие работники кухни готовят что по мелочи, а основные блюда будем заказывать у него». Храна задумчиво смотрела на разошедшуюся парочку. И куда в них столько влезает? Диагностические заклинания по-прежнему не работали на молодых людях, но аура, доступная для взгляда духа, показывала, как мгновенно где-то исчезает полученная от пищи энергия. Храна совершенно не сомневалась, что это как-то связано с непонятными, невидимыми для других людей связями между молодыми владельцами поместья. «Эдак я снова растолстею», — задумчиво осмотрела разгром на столе темная, вытирая руки салфеткой. «Не успеешь». Добродушно улыбнулся я, отодвигая от себя пустой стакан. Вина в харчевне не заказывал, но напиток, похожий на цветочный чай, оказался весьма неплох. Опять будешь в своем замке мучить, притворно вздохнула Эва. Ей тренировки нравились, даже несмотря на иногда весьма болезненное ощущение. К тому же рядом с Мэгом она ощущала себя в безопасности, как за стенами родного замка. Не сегодня. Со вздохом покачал я головой. Кто бы знал, как хочется поскорее добраться до настоящей магии. К сожалению, пока энергетические каналы тела недостаточно развиты. Тренировки просто необходимы как мне, так и девушке. Я опять с грустью вздохнул. Надо привести в порядок хотя бы малую часть поместья. Завтра, кроме слуг, торговец обещал прислать и портного. Ты же не хочешь выглядеть перед ним неряхой? «Рунные заклинания почти вечные». А вот основа, на которую они наложены, хотя и медленно, но разрушается. К тому же в поместье хватало вещей, оставшихся от прошлых хозяев. Без должного ухода кое-что пришло в негодность и требовало отправки на свалку. Так что до ночного часа мы бегали по комнатам и восстанавливали жилую обстановку в основных помещениях, перетаскивая туда все, что могло пригодиться и имело вполне приличный вид. Храна помогала нам, чем могла. Как ни странно, Девушки разных временных эпох отлично поладили и сошлись во вкусах. А мне пришлось выступать основной рабочей силой, переставляя предметы обихода с одного места на другое, пока обе хозяйки не приходили к единому мнению, что именно тут этот диван, канапе, столик, тумбочка, шкаф, светильник, кресло и так далее по списку будет смотреться просто изумительно. Ох уж эти женщины. Эта возня с благоустройством полностью поглотила всех нас. Хорошо, слуга торговца оказался опытным и заботливым человеком. Надо в будущем не забыть и для него сделать доброе дело. Вечером владелец харчевни прислал очередной заказ в кошелках запиской от тусака, где тот упрекал меня в невнимательности к молодой родственнице, предположив, что раз мы не появились в харчевне на обед, то я и об ужине не позаботился. Упрек от постороннего получать было неприятно, но полезно. Как-то привык думать в основном о себе, а теперь нужно учитывать и желания девушки. Суматоха перестановок в комнатах нас изрядно вымотала, так что сразу после плотного ужина разбежались по спальням. Разговор по кристаллу связи. Сквозь опущенные в комнате в ночное время плотные шторы свет с улицы почти не пробивался. Старый глава районного города Энтар склонился над кристаллом связи. Собеседника пришлось ждать недолго. «Ну ты и удружил мне, Ромус! Совсем загонял старика!» Статур, с довольной усмешкой, никак не вязавшийся со словами, смотрел на знакомое лицо в объемной проекции над поверхностью камня. «Да, слуга доложила о приключении в пути и досрочной высадке пассажиров!» Виновато кивнул Ромус. «Твой слуга болтливее последней сплетницы!» С упреком покачал головой Статур. Его сообщение, переданное с выпученными глазами, наделало такого шороху, что стражу ночью подняли по тревоге. Перестраховались немного, но еще не хватало, чтобы какие-то грабители обирали достопочтенных магов на наших дорогах. Дополнительные патрули рванули во всех направлениях. Впрочем, эти предосторожности оказались не лишними. «Не поверишь!» Удалось обнаружить сразу две банды с бойцами, увешанными амулетами с ног до головы. Благо, что пользоваться они ими нормально не научились, но из-за этого все же многие из разбойников избежали смерти или плена. Стражники не решились вступать в близкую схватку. Потери могли оказаться большими. Все равно те преступники, которых удалось захватить, расскажут о подельниках, и этих сведений будет достаточно, чтобы пресечь их дальнейшую деятельность. «Я практически уверен, что те наверняка сбежали из наших мест. Соседей я уже предупредил. У меня есть предположение, чьих это рук дело, но, к сожалению, доказать это затруднительно. Главари сбежали или погибли в схватках, а мелочь ничего путного не сообщила». Старик вздохнул и потер шею. Возраст давал о себе знать, и долго сидеть в одной позе перед кристаллом становилось все труднее. «Это еще не все новости». Ты, кажется, упоминал в разговоре о светлых магах. Могу тебя обрадовать. Рекомендацию ты выдал темным, причем из весьма древнего рода. Не может быть. Что? Натворили что-то? Глава города Сун неуверенно потеребил кончик воротника, сразу ставший тесным. Интуиция упорно настаивала, что ошибиться в положительной оценке молодых людей он не мог. Городу они на самом деле оказали огромную услугу. Да и рассказ погонщика о стычке с разбойниками, которую тот наблюдал с вершины холма, это подтверждал. «Ага, испугался!» — рассмеялся Статур. «Это тебе месть за прошлый ночной разговор. Не надо было вытаскивать старика из кровати, не переживай. Наверное, помнишь нашего уважаемого торговца Сантуса Энтариса? Так вот, он умудрился продать твоим избранникам городскую достопримечательность — логового ужаса. «Они хоть живы? забеспокоился Ромус. В бытность своего обучения в районном городе он не раз слышал жуткие истории об этом месте. «Живее не бывает!» – продолжал улыбаться старик. «Не поверишь, но им удалось договориться с духом поместья!» «Темные владельцы поместья? Ты ничего не путаешь!» – приподнял брови Ромус. «Насколько помню, с момента учебы в твоей школе администраторов такого никогда не было!» «Было», — покачал головы статур. «Только очень давно. Невероятно давно. Специально попросил подчиненных сдуть пыль с городских хроник. Так что веселье ты мне на некоторое время обеспечил. И, кстати, ты в курсе, что твои протеже успешно поохотились на скалистых змей?» «Они говорили, что парочку в катакомбах прикончили». Почесал затылок Ромус, припоминая разговор. «А это здесь при чем?» «А размерами добычи-то у них не интересовался?» Загадочным взглядом уставился на собеседника Статур. «Да это и так подвиг эпичный!» — покачал головой Ромус. «Видел на боку у парня скатку из шкурок. Так вот!» — с довольной ухмылкой на лице прищурил один глаз Статур. «Скорее всего, торговец Сантос Энтарес взял за поместье натурой, то есть шкурками». «Я этого дельца с великим трудом уговорил продать одну, и это мне дорогого стоило. А теперь представь змеюку длиной больше шести метров». «Ах ты ж!» — прижал руку к Арту Ромус. «Это как же? Они всего вдвоем справились?» «Ну, дух логового ужаса тоже не домашняя кошечка», — продолжал улыбаться Статур. «Вот я и говорю, веселую жизнь ты мне обеспечил». Такие события просто так не происходят. Кстати, что ты накопал по своим диверсантам?» «У стражников от моих воплей уже болят уши. Ноги отбегать ней, задницы от пинков», — покачал головой Ромус. «Но многого узнать не удалось. След точно ведет к светлым магам, часто проезжавшим через город. К сожалению, найти их самих так и не удалось. Так что темные в диверсии совершенно ни при чем». «Бог ты мой!» — неожиданно схватился за голову Статур. «Старый я идиот! Это же она!» «Ты это о чем?» — приподнял брови Ромас. «Помнишь, я тебе образ темной адептки отсылал, которую кто-то разыскивает?» «Как не помнить?» — кивнул Ромас. «Уже дал задание страже сообщить, если ее обнаружат». «Ну я-то уже старик!» — покачал головой Статур. «А тебе еще жить и жить!» «Ничем та картинка девушку не напоминает!» «Да, изображение чуток смазано, но...» «Вот так номер!» «Чтоб меня крысы съели! А ведь похоже!» «Если убрать лишний вес, очень похоже!» «Мы же не знаем, когда образ сняли! Девушка и похудеть могла!» Статур поднял палец. «А теперь подумай! Зачем светлые ищут перспективную молодую темную владеющую огнем?» «Почему ее охраняет родственник, как ты говоришь, невероятной силы, и к тому же владеющий воздухом?» «Ох, чтоб мне сдохнуть!» «Намекаешь на закрытые хроники нейтральных городов?» Чуть слышно прошептал Ромас. По спине главы заструился холодный ветерок предчувствия. «Слишком долго длился мирный период в развитии цивилизации, а новой войны очень не хочется». «Не знаю, не знаю», задумчиво покачал головой старик. Но кто-то имеет большое желание рассорить нас с замками темных. И это явно не они сами. Боюсь, дело идет к переделу сфер влияния. Надо держать ухо востро. На следующее утро у входных ворот поместья нас уже поджидали новые проблемы. Мы даже перекусывали на ходу остатками вчерашнего ужина. Стали пребывать нанятые торговцам для нас слуги. Храна не успевала их встречать, провожать в дом и раздавать задания, так что пришлось заняться персоналом втроем. Самым запущенным был парк, поэтому садовников на временную работу наняли больше всех. Четыре служанки отправились в кухню. Еще столько же девушек стали приводить в порядок все помещения поместья. Трое слуг занялись воротами, забором и дорожками во дворе. Нанятый привратник встал на рабочее место перед въездом. Эва больше всего обрадовалась арендованному для нас экипажу. Великолепная четверка черных кошек с погонщиком устроилась на площадке неподалеку от входа в дом, подозревая, что здесь без тусака опять не обошлось. Он наверняка заметил, как девушка смотрела на животных во время прошлой поездки. Наша возросшая платежеспособность ему прекрасно известна, так что на транспорте экономить он не стал. «Где бы мне для себя найти такого понятливого лакея?» Едва мы разобрались со слугами, пожаловал и сам Тусок в сопровождении кучи портных. Этот парень меня опять порадовал, перечислив на кошелек Эвы еще 200 тысяч. Шкурки, оказывается, ценились здесь намного дороже, и стоит отдать должное честности и слуги, и его хозяина. Пока помощник торговца слонялся по приемной, портные оперативно сняли с нас мерки и, забрав большую шкуру змеи, покинули поместье вместе с провожатым. Попутно заказал им набор модной городской одежды для себя и для девушки. Я уж думал, что на сегодня гости закончились и собирался заняться с темной тренировками, но тут посыльный доставил к воротам приглашение на встречу. Привратник принес в дом письмо, запечатанное рунной печатью. Адресовано оно было хозяевам поместья такого-то, без точного именного указания. Вот любят аборигены все усложнять. «Моих знаний хватило лишь на то, чтобы догадаться, что хитромудрые руны содержат в себе определенный сигнал, реагирующий исключительно на того, кому адресовано послание. В случае, если письмо попадет в чужие руки, записка сама уничтожалась, а отправитель в любом случае получал на свою печатку уведомление. К сожалению, я пока так и не обзавелся браслетом на запястье, так что послание пришлось вскрывать Эве». Короткое касание печати татуировкой, слабый треск, и свиток развернулся в руках у девушки. Пробежав глазами по тексту, Эва с недоумением передала свиток мне. Вникнув в смысл короткого послания, я почесал затылок. Адресат предлагал в обед встретиться в замке. Привратник, доставивший письмо, пояснил, что так называется самый шикарный ресторан в городе. «Не понимаю, кому мы понадобились? Кроме торговца, никого здесь не знаем» а он вполне мог передать сообщение о встрече через слугу. Действительно странно. Вряд ли это враги темные зашевелились. Слишком мало времени прошло с момента нашего появления в городе. «Придется идти», — раздался голос храны у меня из-за спины. «Откажешь аристократу во встрече, наживешь врага на пустом месте. Судя по печати на свитке, дядечка далеко не бедный». «Хм, а если я ему откажу в просьбе во время разговора?» Озадаченно приподнял брови я. «Это другое дело. Мало ли... Может, просто не сошлись в цене. Пожала плечами храна и умчалась по делам. Как она это делает? Стук шагов, шорох накидки с гербами. Даже движение воздуха от мимолетного движения ощущается. Невероятное заклинание наложено на это поместье. Когда уж я основательно постигну рунную магию?» «Я с тобой». Категорично заявила «Темная». Эве очень хотелось взглянуть на настоящего городского аристократа. Знатных и зажиточных вельмож вблизи ее замка не встречалось, а торговец с недвижимостью при всей его состоятельности все же не принадлежал к высшим кругам общества. Уж слишком простыми были его манеры и речь. «Куда же я без тебя?» Бросил я на спутницу ехидный взгляд. «Другие бабы для меня все равно пока недоступны». «Это я-то баба?» Взвелась «Темная». «Да как он смеет?» Я поспешил поднять руки. «Другие бабы!» «Ты-то у меня единственная!» «То-то же!» — мгновенно успокоилась Эва. Слово единственное из уст демона ласкало слух. «Браслет на запястье долго делается?» Перевел я разговор на другую тему, не давая ей времени насладиться маленькой победой. «Если сейчас найти мастера, то до встречи можно успеть!» Махнул рукой темное. «Тогда поехали!» — решил я. Наверняка погонщик знает, где в городе можно получить такую услугу. Я не ошибся. Экипаж быстро доставил нас к мастерской. Завидев перед входом упряжку кошек, из дверей моментально выскочил мальчик-служка. Несмотря на наши довольно невзрачные наряды, он поклонился и молча провел клиентов внутрь заведения. Мужчина примерно среднего возраста, сидящий за столом, оторвал взгляд от разложенных перед ним свитков и обратил внимание на посетителей. Что желаете? Нужен семейный браслет моему родственнику, скосила на меня взгляд Эва. Семейный, говорите, озадаченно откинулся мужчина на спинку кресла. Его рука непроизвольно потянулась к затылку. Эва никак не походила на семейную матрону, ну а я тем более на ребенка не тянул. Его рот давно откололся от нашего, и мой спутник появился на свет далеко в диких землях. Слегка покраснела девушка. На секунду в помещении повисла неловкая тишина. «Надеюсь, вы не откажетесь от проверки крови?» С подозрением уставился на смущенную гостью владелец заведения. Нетрудно представить, что он мог подумать. Девушка недавно вырвалась из-под опеки старших и хочет протащить в семью любовника. «Конечно, конечно!» Кивнула Эва, даже не сомневаясь в моем утверждении, что мы действительно дальние родственники. «Ну что же, мастер-гон-то к вашим услугам!» Мужчина поднялся из-за стола и подошел ближе. Он оказался слабым магом-универсалом. Едва видимая сетка каналов стихий просматривалась в его ауре, но сквозь одежду с помощью дракоши отлично видна плотная вязь рун на коже рук и тела. «Вашу руку, госпожа!» — попросил он, одновременно протягивая темной свою ладонь. Эва бросила на меня вопросительный взгляд. «Я не помню процедуру нанесения печати. Маленькая тогда была». «Ничего не бойся, я рядом». Девушка положила свою кисть на ладонь мага. Мужчина вытащил другой рукой из внутреннего кармана свободных шорт уже знакомую мне лупу и приступил к разглядыванию браслета на коже девушки. В ауре я заметил проблески удивления, но лицо мастера оставалось спокойным. Наверняка не каждый день к нему на прием приходят темные со странными заказами. Разрешите капельку крови. Оторвав глаза от татуировки, спокойно посмотрел маг в лицо Эви. Девушка молча кивнула. Мастер нажал на кнопку на лупе, и из рукояти высунулась тонкая игла. Укола темная даже не почувствовала. «Теперь ваша очередь». Отпустив руку Эвы, маг протянул ладонь мне. Взяв капельку моей крови, он что-то долго рассматривал на поверхности лупы. Я лишь замечал слабые всполохи многочисленных рунных заклинаний. «Хм, на самом деле родственники», — задумчиво протянул мастер, виновато уставившись на нас. Извините, что так подозрительно отнесся к заказу, но в наше время молодые люди совсем стыд потеряли. Желают протащить в старшую семью, кого попало, а потом родители устраивают мастерам скандалы. Мы не в обиде, покачела головой. У нас встреча в обед, успеете закончить? Посмотрел я в глаза мастеру. Да, с настоящими родственниками все просто, улыбнулся мужчина. Это же не маску смешения родов делать, поэтому достаточно скопировать заклинания с вашей спутницы и добавить регистрацию. Не обманул маг. Уже через полчаса мы выходили из мастерской, а у меня на руке красовалась рунная татуировка. Чем хороши руны именно для меня? Тем, что в большинстве своем внутреннего заряда магии не имеют, иначе бы руны на мне не удержались. Просто пассивная татушка, пока в нее не зальют силу. Такая уж у меня особенность — разрушать прямые заклинания, направленные на меня. Теперь же это мое собственное заклинание, и работать с ним могу как угодно, хотя пока только с помощью дракоши. Под недовольное ворчание спутницы по поводу наглого рабовладельца деньги с браслета темные перекочевали в мой кошелек. Оставил ей на расходы 10 тысяч. По прошлым жизням уже знаком с повадками женщин. Оставь им сколько угодно, все равно не хватит. Лучше буду сам контролировать наши траты. Время до встречи оставалось предостаточно. Приказал погонщику покрутиться по городу и показать на магическую школу. Оказалось, что здесь их целых три, но темный факультет имелся только в учебном заведении уже знакомого нам мага Леоната. Не так много темных адептов ехали учиться в этом направлении в глубину нейтральных территорий. Основные школы этих стихий располагались в другой стороне от перехода через раздел, ближе к области черных песков. Учебные заведения для магов занимали в городе весьма приличные территории. Будущая школа для темной была не самой большой, всего три квартала. Правда, туда входил внутренний парк с прудом и общежитие для приезжих учеников. Самую большую площадь имело училище для магов-универсалов. В него принимали только адептов из нейтральных городов. Среди жителей нейтральных территорий, одаренных людей с ограниченными магическими возможностями, встречалось наибольшее количество. Меньше всех занимала место Светлая Академия. Всего один квартал, но ни темные, ни универсалы в ней не учились. Перед обедом погонщик высадил нас возле ресторана. Не зря его называли «замком». Даже, на мой взгляд, незнакомого с историей и особенностями этого мира – Становилось понятно, что раньше это строение выполняло роль внутренней городской цитадели. Древность стен указывала, что это было давно. Очень давно. Остатки мощных рунных контуров просматривались лишь вкладке первого этажа. Все, что строилось выше, выглядело обычным новоделом. Внешний вид заведения походил на настоящий замок. Пятьметровая стена украшена многочисленными башенками. За ней высились стремящиеся вверх шпили основных помещений. По занимаемой площади ресторан вряд ли превосходил даже жилой корпус нашего поместья, но, судя по оконным проемам, имел гораздо больше этажей. Перед входом располагалась маленькая сторожка, из которой выскочил внушительный охранник, когда мы с Эвой направились к двери. — Куда прете, деревенщины? — заревел он, пытаясь ухватить темную заплащ Я чуть отстал, увлекшись осмотром достопримечательностей, но девушка и сама справилась. Тренировки не прошли даром. Она чуть повела плечом, пропуская руку нападавшего мимо корпуса. Мужчина всего лишь на мгновение потерял равновесие, но этого хватило, чтобы легкий толчок заставил покатиться его по каменной мостовой. В это время из сторожки пули вылетел второй бугай. Заметив напарника на земле, он подумал, что это я отправил его туда. Лицо охранника залилось краской ярости. Аура вспыхнула, как лампочка. Ждать, когда этот шкаф на меня навалится, я не стал. Выпустив жгут силы, обвил тело мужика и подвесил перед собой верх ногами. Лицо незадачливого охранника как раз оказалось на уровне моего. Разве что многочисленные цепочки с амулетами на его шее повисли перед глазами, создавая своеобразную металлическую вуаль. Сбитый Эвой с ног охранник сделал попытку подняться, но, посмотрев на болтающегося в воздухе вверх тормашками напарника, благоразумно остался лежать на земле. Видно, парень имел опыт встречи с разозленными магами. «Так-так...» Задумчиво разглядывая подвешенную передо мной морду, проворчал я. «Интересно, где набрали таких идиотов?» «Мек, отпусти его!» Усмехнулась довольная Эва, в очередной раз убедившись в надежном защитнике. «У меня в замке стража тоже не пропускает внутрь рабов без дела». «Можно же сначала уточнить причину нашего посещения этого негостеприимного заведения?» Глянул я на улыбающуюся темную. «Ты случайно не придуши его?» Уже с осуждением в глазах покачала головой Эва. «Точно. Я что-то чуток не рассчитал или стал значительно сильнее за последнее время. Глаза пленника уже вылезали из орбит. Силовая плеть распалась». И тело загремело доспехом от удара о землю. Извините за недоразумение, господа! Осторожно поднялся из пыли первый охранник. Заметив, что напарник уже почти осмысленно начал крутить головой и тянуть в себя животворительный воздух, он тут же виновато склонил голову. Вы бедно одеты. К нам такие посетители обычно не ходят. Здесь один обед стоит больше, чем месячный заработок городского жителя. «Даже не все маги способны платить такие деньги за посещение!» «Хм! Как бы мы в кружевах по горам скакали!» ухмыльнулся я, окинув взглядом темную и повернулся к служивому. «Всего второй день в вашем городе!» «Надо больше обо мне думать!» «Недовольно насупилась темная!» Пока катались по улицам, Эва не один раз замечала на горожанах богатые одежды. «Ладно, не дуйся! Приобнял я девушку!» «Скоро исправим положение!» «Эва и не думала покидать мои объятия». «Эй, служивый!» — повернула она голову к охраннику. «Куда нам идти?» «В приглашении места не указано, бродить по ресторану не хочется». Эва вынула из кармана свиток и развернула перед мужиком. Тот резво схватился за амулет на цепочке и провел им над бумагой. «О-о-о!» — чуть не закатил он глаза. «Еще раз прошу извинить за недоразумение!» «Вам заказан столик на самом верху под куполом. Сейчас вызову провожатого». Мужчина дернул за другой амулет и что-то буркнул в него. Буквально через пару секунд из дверей выскочил мальчишка в накидке с гербом заведения и мгновенно застыл на месте, увидев валяющегося в пыли и еще не пришедшего в себя стража. Наверное, нечасто у него перед глазами возникала такая картина. «Проводи гостей в верхний зал». Приказал парню охранник, не обращая внимания на его реакцию. «Сей момент!» Кивнул слуга и движением руки пригласил нас следовать за ним. Его аура лишь полыхала любопытством, но расспрашивать старших при нас он не решился. «Все же у них тут не раз с магами конфликты случались. Охранник не стал лезть в бутылку». «Аристократ из меня никакой». «Это же надо так проколоться. Темные в чем-то права. Надо чаще по сторонам смотреть». Вместо изучения достопримечательностей города следовало обзавестись подходящей одеждой для встречи. Не стоит посыпать голову пеплом. Тёмная тоже ни разу такие встречи не посещала, вот и не подсказала вовремя. Слуга завел нас в маленькую комнатку, оказавшуюся лифтом. Поднимался он обычными тросами, но на чердаке находилось подъемное устройство. Хотя никакой механики там и в помине не было, только куча рунных контуров. Надо сказать, вещь весьма достойная. Я не чувствовал никаких рывков, и взлетели наверх мы всего за пару секунд. Слуга провел нас по короткому коридору в девятиугольное помещение с прозрачным потолком и круглым столом посередине. Накрытый стол уже ждал нас. «Располагайтесь! Отведайте наше блюдо!» Кивнул мальчишка на кресло возле стола. Заказчик прислал сообщение, что немного задержится. Слуга после этих слов быстро покинул комнату. «Ну что же, надо попробовать!» Довольно потер я руки. Плотно поесть я всегда любил, а за время поездки уже успел проголодаться. Мы с Эвой устроились за столом. Настроение испортил дракоша. Хотя вина на столе мало, всего пары рюмок, но и того темный пить не советую. Аура показывает, что напиток подавляет волю. Тебе это ничем не грозит. Я держу организм под контролем. «Думаешь, отраву подсунули неспроста?» Убивать вас вряд ли собираются, а вот что-то получить кому-то очень хочется. Поскольку у нас ничего нет, кроме поместья и шкур змей, то ставлю на поместье. Приглашение на встречу принесли утром, и вряд ли портные успели озвучить информацию о нашей добыче. В то же время о новых владельцах дома могли растрепать конторы, через которые торговец нанимал для нас слуг. Чтобы не волновать спутницу напрасно, я демонстративно выпил сначала свою рюмку, а потом и ее и совсем не собиралась. Фыркнула темная. «Сколько еще времени этот недодемон будет напоминать о моей ошибке? Я же не специально. И вообще, ему, значит, можно, а мне нет, рабовладелец!» Раз за все заплачено, следует подкрепиться. Я придвинул к себе самую большую тарелку. Девушка не стала дожидаться, пока я один расправлюсь с едой. За время прогулки тоже проголодалась. Некоторое время в комнате слышался лишь веселый перестук ложек. «Уж не знаю, то ли заказчик специально ждал, пока мы насытимся, то ли просто так совпало, но появился он, когда мы уже с линцой ковырялись в тарелках». Представительный мужчина в расшитой многочисленными узорами и кружевами одежде. Короткая ухоженная бородка дополняла облик. Цепкие, и колючие глаза выдавали в нем внимательного и довольно жесткого человека. «Извините, что задержался. Школьные заботы». Невнятно буркнул он, занимая место напротив за столом. Гость с ожиданием уставился на нас. Всю верхнюю часть его тела, скрытую под одеждой, покрывали сплошные татуировки. Как и у многих здешних адептов, естественные магические каналы в ауре выглядели недоразвитыми. Костыль в виде рунных татуировок напрочь отбивал желание одаренных развивать свои врожденные способности – Или они вообще представления не имели о такой возможности? В комнате повисла напряженная тишина. Слегка переевшая Эва, наконец, сообразила, что более старший маг ждет, когда мы по принятому этикету представимся первыми. Натянув на лицо маску темного превосходства, она назвала свой род и наши полные имена. Хм, Мэг, просто Мэг. Так же, как и торговец, озадаченно уставился на меня собеседник. «В диких землях все родственники», — улыбнулся я. «Иначе опасные зверушки полакомятся тобой еще до того, как успеешь сообщить кому-нибудь о нападении». «Маринер, потомственный адепт воздуха из рода ВО-3, владелец светлой магической школы города Энтар», — представился незнакомец. «Вы хотели о чем-то с нами поговорить?» «Сразу перешел я к делу». «Да», — задумчиво кивнул мужчина, внимательно разглядывая нас. Однако я никак не предполагал, что новые владельцы поместья — темные адепты. Это немного меняет мои планы, но не предмет разговора. Хочу купить у вас секрет управления духом поместья. Предполагаю, что у вас случайно получилось подчинить его. Предлагаю сразу 2 миллиона энергонов и оплату учебы в магической школе с темным факультетом. За эту сумму... Легко найти подходящий особняк, и еще останутся средства на достойную жизнь во время обучения. По спокойной ауре собеседника нетрудно было понять, что отказа он не ждет, а значит в курсе действия вина. «Не люблю хитро мудрых комбинаторов». «Деньги меня не интересуют», — лениво отмахнулся я. «А обучение нам и так бесплатное предложено в школе господина Леоната. К тому же, насколько меня проинформировали... «Личный парк в городе остался только в этом поместье. Люблю, знаете ли, посидеть среди дня в спокойном месте, птичек послушать». Не ожидавший такого ответа собеседник сразу даже не нашел слов. Его ауру накрыла волна недоумения и какой-то обиды. «Если вы рассчитывали на вино», — добавив сарказма в голосе, продолжил я, «то могу сообщить, что девушка его не пьет с некоторого времени, а мне на ваши приправы глубоко плевать». В диких землях и не такую гадость употреблять приходилось. Вы просто недостойны управлять поместьем, поэтому его тайны вам не отгадать». Аура мага прямо налилась злобой. Думаю, его давно не выставляли дураком перед девушками, хотя все когда-нибудь случается. «Да что ты о себе возомнил, юнец!» — взревел маг, вскакивая с места. «Уж даже не знаю, что он там хотел сделать с горяча, но его остановили сжавшиеся тиски моего силового жгута. Все его амулеты на одежде и рунная защита не имели значения для воздействия со стороны жизненной силы. Я подтянул добычу ближе к себе и посмотрел этому типу прямо в глаза. Послушай, ты, не стоит считать всех молодых людей совсем уж идиотами, помешанными на богатстве. Если бы предложение было высказано в доброжелательной обстановке, а не под воздействием какого-то наркотика. Мы бы разошлись мирно. Теперь ты получил первое предупреждение. Второго я не делаю. В следующий раз тебе даже окна бездны для упокоения не понадобится Пошли отсюда. Поднимаясь со стула, кивнул я молчаливый темный. Пусть этот тип подумает на досуге о своем поведении. Подхватив девушку за руку, я направился с ней к выходу. За спину переживать не стоило. Дракоша продолжал наблюдать за светляком, но тому было пока не до нас. Он с ужасом лихорадочно пытался нащупать хоть какой-то запас силы в своих рунных накопителях. «Продвинь я божественную нить смерти чуть дальше. От собеседника даже пепла бы не осталось. Но начинать жизнь в городе с убийства как-то неправильно. Надеюсь, этого недомага достаточно испугал, чтобы тот больше не переходил мне дорогу». «Что это он так затрясся?» С ожиданием посмотрела на меня Эва, когда мы спускались в лифте. Немного окунул его в вечность. Скосил я на нее взгляд. Только не напоминай мне об этом!» Зябка передернула плечами девушка. Когда мы уже шагали по улице к стоянке своего экипажа, она спросила. «А почему он считает, что мы знаем какой-то секрет?» «Логично», — ухмыльнулся я. «У любого артефакта должен иметься ключ». Обычный дух, привязанный к такому объекту, обязан подчиняться владельцу. Скорее всего, он считает, что получить управление в нашем случае можно лишь случайно. Поэтому так мало настоящих владельцев поместья в истории. «Думаешь, у храны такого ключа нет?» Задумалась темная. Ей не нравилось сравнение давно погибшей девушки с банальным артефактом. «Маги просто не догадываются, что она не дух, а полноценная душа одаренной», — усмехнулся я. С ней можно только договориться или подружиться. Нам повезло, что за столько времени она не превратилась в злобную коргу. Трудно существовать даже в эфирном состоянии, когда тебя считают всего лишь опасным и страшным духом, которого надо изгнать. «Откуда ты все это знаешь?» — бросила на меня косой взгляд Эва. «Немного подучишься, чтобы появилась способность понимать непознанное, тогда расскажу. Я чуть сжал локоть девушки». «Ну вот, опять пустые обещания. Ты в своем репертуаре». Фыркнула темная. «Некоторые знания вполне способны убивать», — вздохнул я. «Надо продолжать тренировки». «Что-то в последнее время мы их забросили». «Ой, напугал!» — съерничала девушка. «Ты меня и так все время на этих самых тренировках убиваешь по несколько раз подряд. Как-нибудь переживу твои страшные тайны». Лучше сто раз помереть виртуально, чем один раз, но окончательно, в обычном мире. Легонько шлепнул я темную попе, подсаживая в экипаж. «Ой, тиран! Рабовладелец! Люди же увидят!» Тихо прошипела Эва. «А поблизости никого нет?» Улыбнулся я, усаживаясь на сиденье напротив. «Не любят аристократы развлекаться в середине дня. Они еще от вчерашних попоек не отошли». Когда мы прибыли домой, работа повсюду кипела вовсю. Слуги носились по коридорам, как ошпаренные. Везде слышался начальственный голос храны. Чтобы не терять времени даром, загнал Эву на тренировку. В этот раз заставил ее совершенствовать возможности по управлению сознанием. Учитывая ускорение, неплохо позанимались. Мне все больше удавалось подчинять свое тело. Простейшие магические фокусы и манипуляции со стихиями получались все лучше. Закончив тренировки и поужинов, отправились по спальням с чувством выполненного долга.